с Монтеневскими опытами, при всей уникальности этой книги не только для своего времени, но без преувеличения и для мировой литературы. В 80-е годы появляется немало сборников новелл, таких, например, как «Трехтомные вечера» Гийома Буше, «Утро» и «Полудни» Никола де Шольера. Персонажи этих книг – люди преимущественно из буржуазной среды. собирающиеся, чтобы побеседовать на различные темы. А здесь можно найти и, собственно, новеллы, и рассказы о всякого рода диковинах, и размышления о весьма серьезных предметах. Несомненно, стремление к более глубокому анализу человеческого характера и поведения. Современный английский исследователь Макфарлин так оценивает эти произведения в их связи с книгой Монтэнни. Некоторые рассказчики словно подхватывают замысел Монтенских опытов своими куда более слабыми руками, переводят его на устную речь и распределяют между разными персонажами, которые высказывают на досуге разные точки зрения на проблемы и заботы современности. А в середине и конце XVI века во Франции создаётся и множество книг мемуарного характера. А впрочем, к личному жанровому определению эти книги поддаются с трудом. Так, вы, например, знаменитые мемуары Пьера де Брантома "Первы", опубликованные в 1665 году, где воспоминания о былом впавшего в немилость у короля и прикованного к постели человека перемежаются острыми портретными зарисовками, своего рода биографическими очерками. И все это в атмосфере, воссозданной не без помощи творческого вымысла и литературных реминисценций. Брантон как бы билетризирует историю. А вышед же посмертно в 1592 году комментарии Блеза Дэмон-Люка «Книга человека-действия» «Храброго воина», не претендующая на глубину философских размышлений. Оно написанное живо и ярко, и соединяющее в себе жанровые признаки автобиографии, апологии и поучительного рассказа. Почти 40 лет, начиная с 1574 года и до конца жизни, вёл свои записки парижский буржуа Пьер де Летуаль. И день в день он отмечал в них новости, события важные и совсем незначительные. а иногда и слухи, никогда, впрочем, не настаивая на их достоверности. Публикация дневников Ле Туаля началась лишь в 20-е годы XVII -го века. Подобная жанровая, тематическая и стилистическая пестрота, зыбкость границ между различными сферами литературы и языка, которая так претила в последующие столетия, вплоть до эпохи романтиков, поборником строгого вкуса, регулярной, строго регламентированной словесности была и свидетельством богатства и многообразия самой жизни и форм её восприятия в тот неповторимо особенный переходный период. Всё это создавало редкие условия для творческой мысли, питало почву, на которой возникли создания, принадлежащие к высочайшим достижениям европейской культуры. 60-е годы XVI века во Франции, к которым относится начало работы Монтеня над опытами, были временем необычайного расцвета и полемической напряжённости политической мысли. Достаточно назвать таких писателей, как ближайший друг Монтеня Этьен Ла Босси или его выдающийся современник, крупнейший государвед и политический деятель Жан Баден. а многих плодотворных концепциях, которого, учение о прогрессе, о закономерности в истории, так называемой теории климата, учение о суверенитете Монтень отзывался с похвалой. Жан Боден защищал сильную, централизованную, но терпимую и уважающую права подданных монархическую власть. его идеи отражали позицию политиков умеренной партии католического лагеря, стремившейся к выработке приемлемого для обеих сторон компромисса и умиротворению страны.